65 -е. Позвонили из школы. Женька написала жалобу на учителя. На неродном-то языке. Оправдывалась. Я попросилась выйти, а он говорит, что, иначе сделаешь в трусики Мерзкий такой. Бёрк. Она давно ни бэ, ни бр не говорит. Только французское бёрк. Язык до полу вываливает, как все эти подростки, у которых воспитание ноль. Франсуа сказал, что учителей надо держать в узде, и пошел выгуливать кота. По-быстрому набрала Марине, и выяснилось нелепая вещь. «Ксень, всё произошло от того, что ставни не были закрыты. Мелочь, да?» Я лежала и думала, завтра меня здесь не будет. И такое ликование напало. По не выслушивать, осьминога не жрать, пылесос не слышать. Мадам раковину драет, тряпкой насухо вытирает, и руки мыть нельзя, потому что лепота. Надоел этот психоз. И вот лежу я, смотрю в окно, за ним тьма и ветки яблони. В нуазе луну было видно. Представляю, отвернусь от луны, стисну корто. Кожей ощутила, какое тут все чужое. Да я сразу, когда сюда пришла, это поняла. Просто потом забыла. Ноэль на рояле лунную сонату играл, я о не распустила. А у него эта соната визитная карточка. Страсти много, да репертуарчик тощий. Зато разговоров про музыку на пол консерватории хватит. Все оказалось не тем, о чем мечталось. Да? И вот представляю, я снова с Корто. И будто сижу я на кровати, а он, как обычно, носом в компьютер. Я ему говорю что-то, он не слушает. Берет мандарин, ест, глядя в экран. А я уже отвыкла чувствовать себя пустым местом. И так мне вдруг не хватает Ноэля. И сразу как вспышка. Что же я делаю-то? Ведь я шла сюда учиться любви. Выходит, все зазря? Мир протягивает полные ладони, а я мечтаю на Дениса в затылок любоваться. Да может, не мне на Наэля мироздание дала, а ему меня. Сколько раз он говорил, мне хорошо с тобой. Какое я имею право в его жизни дубиной махать? Ты потащилась в три ступеньки,